Глава десятая. Добрый вечер, ночная бабочка. Почему этот свет вдруг погас? Конечно, бабочка чувствовала, что огонь опаляет ее крылья, но она была готова на все, лишь бы вкусить светового экстаза. Она была так близка, сияние с теплом почти произошло. Разочарованный сфинкс поднимается высоко в небо и направляется в лес Фонтенбло. Он долго летит к тем местам, где совсем недавно завершил свою метаморфозу. Благодаря тысяче глазных фасеток он видит небо и всю местность как на ладони. Вот в центре муравейник Белокан. Вокруг маленькие города и деревни. Они тоже находятся под управлением рыжих королев. Все это называется Федерация Белокана. Белокан и вправду набрал такую политическую мощь, что теперь это целая империя. Никто в лесу не смеет усомниться в гегемонии рыжих муравьев. Они самые умные и организованные. Они умеют пользоваться инструментами, они победили термитов и карликовых муравьев, могут даже одолеть очень крупных животных, никто не сомневается, а они хозяева мира, настоящие и единственные. К западу от Белокана расположены опасные территории, кишащие пауками и богомолами. Будь осторожна, бабочка. На юго-западе тоже дикая страна, ее заполонили осы, убийцы, змеи, черепахи. Опасность. На востоке всевозможные чудища на четырех, шести и восьми лапах с пастями, зубами, жалами. Они травят, разрывают, крошат, мокрого места не оставляют. На северо-востоке совсем новый пчелиный город – Улей Аскалейн. Там живут злые пчелы. Под предлогом расширения территории для сбора пыльцы они уничтожили множество осиных гнезд. Еще дальше на востоке протекает река под названием Обжора. Она поглощает все, что попадает на ее поверхность. Тут есть чего бояться. Смотри-ка, на берегу появилось что-то новенькое. Это город. Любопытная бабочка снижается. Похоже, термиты построили его совсем недавно. С башен по чужаку тут же начинает палить артиллерия. Но бабочка летит слишком высоко, и их жалкие поползновения не волнуют ее. Слегка изменив курс, сфинкс пролетает над северными горами, крутыми утесами, окружающими большой дуб, потом поворачивает на юг, к стороне палочников и красных грибов. Вдруг он замечает самку бабочки, даже на такой высоте ощущается сильный запах ее сексуальных гормонов. Он снижается, чтобы рассмотреть ее поближе, ее окраска еще ярче, чем его. Как она прекрасна, но почему-то совсем не шевелится. Странно. Ее запахи и внешность, как у дамы, но какая подлость. Проклятая мимикрия, этот цветок выдает себя за то, чем не является. У этой орхидеи все ненастоящее. Запахи, крылья, цвета, чистейшее ботаническое жульничество. Увы, сфинкс понял это слишком поздно. Лапки прилипли, он не может взлететь. Сфинкс изо всех сил бьет крыльями, так что у соседнего одуванчика вылетают пушинки. Он медленно соскальзывает по цветку орхидеи, имеющей форму ванночки. Этот венчик всего лишь разинутый желудок. На дне ванночки скрыты пищеварительные кислоты. С их помощью цветок поедает бабочек. Неужели это смерть? Нет. Спасение приходит в виде двух собранных в щепотку пальцев. Ухватив за крылья, они вынимают бабочку и бросают ее в прозрачную банку. Банка преодолевает большое расстояние. Молодую бабочку внесли в ярко освещенную зону, пальцы достают ее из банки, окунают в сильно пахнущую желтую субстанцию, ее крылья твердеют. Теперь невозможно взлететь, тогда пальцы берут гигантский хромированный кол с красным шаром сверху и резким ударом вгоняют его в сердце бабочки. Над ее головой в качестве эпитафии они ставят этикетку «Папилонус вульгарис».